Джордж Мартин Башня из пепла Моя башня построена из маленьких черно-серых кирпичей, связанных раствором из блестящего черного вещества, которое удивительно похоже на обсидиан, хотя, наверное, не может им быть. Она стоит над заливом Долгого моря, имеет 20 футов высоты, наклонена, и от края леса ее отделяют лишь несколько шагов. Я нашел эту башню почти 4 года назад когда вместе с белкой покинул Порт Джеймисон в серебристом автолете, лежащим теперь разобранном среди высокой травы возле порога. И до сегодня я почти ничего не знаю об этом архитектурном сооружении, но у меня на этот счет есть несколько предположений. Прежде всего, сомневаюсь, что она построена людьми. Башня явно старше Порт Джеймисона, и мне часто кажется, что ее построили в начале космической эры. Черно-серые кирпичики, удивительно маленькие, каждый в четверть обыкновенного, очень старые, имеют неровную поверхность и крошатся под моими ногами. Везде лежит песок, и я хорошо знаю, откуда он, поскольку не раз вынимал расшатавшиеся кирпичи из парапета на крыше башни и виниво давил их в руке, превращая в мелкий темный порошок. Когда дует ветер с востока, от башни поднимается столб пепельной пыли. Внутри эти черно-серые кирпичи в лучшем состоянии, поскольку ветер и дождь обрабатывают только поверхность. Но, несмотря на это, башню кривой не назовешь. Внутри это единое помещение, лишенное окон, полная пыли и эхо. Свет проникает туда лишь через круглое отверстие в центре крыши. Спиральная лестница, сделанная из таких же древних кирпичей, как и все остальное, является частью стены и поднимается, как резьба на винте пока не достигает крыши. Белка, чьи кошачьи шашки довольно мелки, легко сбегает по ступеням, но для человека они слишком узкие и неудобны. И все же я поднимаюсь по ним. Каждую ночь я возвращаюсь из холодных лесов со стрелами, черными от засохшей крови пауков сновидений, и сумкой, полной их мешочков с ядом. Отставив лук в сторону, я мою руки, а потом выхожу на крышу, чтобы провести там последние часы перед рассветом. По другую сторону узкого морского залива, на острове, горят огни порт Джеймисона. Сверху он совсем не похож на хорошо знакомый мне город. Ночью черные квадратные здания окружают романтическое сияние. Серо-оранжевые и бледно-голубые огни города заставляют думать о тайнах, тихих песнях и одиночестве. Когда космические корабли... Взлетают и опускаются на фоне звезд, как неутомимые светлячки времен моего детства на Старой Земле. Там кроется множество преданий, признался я как-то Корбеку, прежде чем научился не делать этого. За каждым огнем находятся люди, а что не человек, то своя судьба. Но их жизни не соприкасаются с нашей, поэтому мы никогда не узнаем ее истории. Полагаю, что при этом я помогал себе жестами, само собой я был пьян в стельку. В ответ Корбек широко улыбался, отрицательно покачивая головой. Это был высокий, полный темноволосый мужчина с бородой, торчащий во все стороны, как моток колючей проволоки. Каждый месяц он прилетал из города на своем черном обшарпанном автолете, чтобы доставить мне продукты и забрать яд добытых мною пауков сновидений. И каждый месяц мы поднимались на крышу башни и напивались. Корбек был всего лишь водителем грузовика торговцем второсортными сновидениями и бывшими употреблениями радугами, но считал себя философом и исследователем человеческой природы. «Не обманывайся. Ты ничего не теряешь», — сказала он мне тогда с лицом, покрасневшим от вина. «Рассказы о судьбах людей ничего не стоит. Настоящие рассказы обычно имеют какую-то фабулу. Они начинаются, продолжаются какое-то время и действительно заканчиваются». Только авторы пишут цикл. В жизни так не бывает. Люди бесцельно блуждают, ведут пустые разговоры. И так без конца. Все идет своим чередом. Люди умирают, сказал я. По-моему, это и есть конец. Корба громко рыгнул. Конечно. Но слышал ли ты, чтобы кто-то умер в нужную минуту? Нет. Так не бывает. Одни уходят, так и не начав жить по-настоящему. Другие расцвете сел, а третьи продолжают плачить жалкое существование, уже когда все кончилось. Часто, сидя наверху с белкой на коленях, я вспоминаю слова Корбака и то, как он их произнес, удивительно мягким голосом. Корбак не очень-то смышлен, но думаю, в ту ночь, помимо своей воли, поведала истину. Впрочем, решительное отношение к жизни, которое он тогда высказал, Является единственным противоядием против снов, которые плетут пауки. Однако я не корбок и никогда им не буду. Поэтому, хоть и понимаю эту истину, не могу жить с ней в согласии. Когда они прилетели, я находился возле башни и стрелял по мишени. На мне были только штаны и висел колчан. Уже наступали сумерки, и я готовился к ночному походу в лес. С самых первых дней изгнания я жил от заката до рассвета, как пауки сновидений. Под ногами я чувствовал мягкую траву. Двойной лук из серебристого дерева как никогда хорошо лежал в моей руке. И стрелял я в тот день тоже здорово. Тогда я и услышал, как они подлетают. Оглянувшись через плечо в сторону пляжа, я увидел в небе быстро растущий темно-синий автолет. Конечно, это был Джерри. Я узнал это по звуку мотора. Сколько себя помню, его машина всегда громко шумела. Повернувшись к ним спиной, Я вынул из колчина еще одну стрелу, и, не дрогнув, впервые за этот день попал в десятку. Джерри посадил свой автолет в зелени, растущей возле башни, лишь в нескольких футах от моего. С ним была Криста, стройная и серьезная, а заходящее солнце зажгло красные искры в ее золотых волосах. Они вышли и направились ко мне. — Не подходите к мишени, — предупредил я, внимая очередную стрелу, натягивая лук. «Как вы меня нашли?» Жужжание стрелы, вибрирующей в центре мишени, подтвердило слова предостережения. Они подошли, издалека огибая линию выстрела. «Когда-то ты говорил, что заметил это место с воздуха», — ответил Джерри. «Мы знали. Тебя нет в Порт-Джеймисоне, и решили поискать здесь». Он остановился в нескольких футах от меня, уперев руки в боки. Выглядел он таким, каким я его помнил. Высокий, темноволосый. И всегда в отличном настроении. Криста подошла и положила руку ему на плечо. Я опустил лук и повернулся к ним лицом. А, вот оно что. Итак, вы нашли меня. Зачем? Я беспокоюсь за тебя, Джонни. Тихо сказала Криста, избегая моего взгляда. Джерри властно обнял ее за талию, и я почувствовал, как он мне нарастает ярость. Бегство не решает никаких проблем. В его голосе звучала та же странная смесь дружеской заботы и дерзости, с которой он обычно обращался ко мне. «Никто не убегал», — ответил я напряженным голосом. «Черт возьми, вы не должны были сюда прилетать». Криста взглянул на Джерри. Лицо ее было печально, и я вдруг понял, что она подумала то же, что и я. Джерри только нахмурился. Не думаю, что когда-нибудь он понял, почему я говорил и думал так, а не иначе. Каждый раз, когда мы обсуждали произошедшее, Такое случалось нечасто. Джерри говорил, что сделал бы он, если бы наши роли поменялись. У него в голове не укладывалось, что кто-то может поступить иначе на его месте. На меня не произвело впечатление недовольное выражение его лица. Но все-таки мне удалось вывести его из себя. Целый месяц своего добровольного изгнания в Черной башне я пытался понять причины собственных поступков и настроения, а это не так уж и легко. Кристо и я были вместе очень давно. Почти четыре года, когда прилетели на планету Джеймисона в поисках редких серебряных артефактов, которые раньше находили на Балдуре. Я любил ее все это время и люблю даже сейчас, несмотря на то, что ради Джерри она меня бросила. Когда я хорошо себя чувствовал, мне казалось, что это благородный и лишенный эгоизма импульс велел мне покинуть порт Джеймисон. Я просто хотел, чтобы Крис была счастлива, а это было невозможно, пока там находился я. Она глубоко меня ранила, и я не смог скрыть терзающих меня чувств. Мое присутствие рождало у нее чувство вины и бросало тень несчастья, которое она нашла с Джерри. А поскольку у нее не было сил порвать со мной, я сделал это сам. Для них. Для нее. Впрочем, возможно, это самовнушение. Бывали и такие минуты, когда это непорочное равновесие нарушалось, вступая в место отвращению к себе. Таковы ли были истинные мотивы моих поступков? А может, приступе гнева я хотел ранить себя и тем самым покарать их, как капризный ребенок, рассуждающий о самоубийстве, как о своеобразной месте? Этого я действительно не знал. Весь месяц, размышляя над обеими причинами, пытался понять самого себя и прийти к какому-либо выводу. Я хотел выглядеть героем, готовым поступить со своим чувством, ради счастья любимой женщины. Но слова Джерри говорили о том, что он видел мои поступки в совершенно ином свете. «Зачем тебе все так драматизировать?» С самого начала он решил вести себя очень вежливо и постоянно выглядел раздосадованным на меня, потому что я не мог взять себя в руки и забыть об обидах. Ничто не злило так, как его раздражительность. Я считал, что очень хорошо справлялся с ситуацией и чувствовал себя задетым позой Джерри, опровергавшей мою позицию. Однако Джерри был настроен оставить меня на путь истины и делал вид, что не замечает моих гневных взглядов. «Мы останемся здесь и будем обсуждать все до тех пор, пока ты не согласишься вернуться с нами в Джеймисон», сказал он в своей убедительной манере «не уступлю ни шага». «Никогда!» – выпалил я, отворачиваясь от них и вырывая из колчана стрелу. Накладывая ее на тетиву, прицелился и выстрелил, но слишком быстро. Стрела пролетела в добром фоте от мишени, и воткнулась мягкую темную стену моей башни. «А вообще-то, что это за место?» – спросила Крис, глядя на башню, словно видя ее впервые в жизни. Может, именно так оно и было, и только полет моей стрелы, вонзившийся в кирпич, привлек ее внимание к древнему строению. Но, скорее всего, она намеренно сменила тему разговора, чтобы мы с Джерри не поссорились. И я вновь опустил лук и подошел к мишени с целью вытащить из нее стрелы. «Точно не знаю», – отозвался я, несколько успокоившись и желая поддержать тему разговора. «По-моему, это охранная башня, но построена она не людьми. Планета Джеймисона никогда детально не изучалась. Может, когда-то здесь жили разумные существа. Обойдя мишень, я подошел к башне и вырвал последнюю стрелу из рассыпающегося кирпича. Может, они до сих пор здесь. Мы очень мало знаем о том, что происходит на континенте». «А по-моему, ты живешь в дьявольском мрачном месте!» – ставил Джерри, разглядывая башню. «Башня выглядит так, словно в любую минуту может рухнуть!» Я глуповато улыбнулся. И мне пришла в голову эта мысль. Но когда я явился сюда впервые, мне это было все равно. Однако, произнося эти слова, я уже пожалел о них. На лице Крис появилась гримаса боли. Такова вся правда о последних неделях моего пребывания в Порт Джеймисоне. Как бы не ломала я себе голову, путь у меня, похоже, был один. Или обмануть ее, или ранить. Ни одна из этих возможностей меня не устраивала, поэтому я и оказался здесь. Но теперь они тоже были здесь. Значит, вся невыносимая ситуация повторилась. Джерри уже хотел что-то сказать, но не успел, потому что именно в это мгновение Белка выскочила из гущей зелени прямо на Крис. Она улыбнулась и присела. Секунды позже... Кошка оказалась у ног девушки и принялась лизать ей руки и кусать пальцы. Белка явно была в хорошем настроении. Ей нравилась жизнь вокруг башни. В Порт-Джемисоне ее свободу ограничивали, поскольку христа боялась, что ее могут сожрать форчуны, поймать собаки или повесить местные детвора. Здесь я позволял ей бегать сколько угодно, и это ей очень нравилось. В зарослях вокруг башни кишели хвостатики, Местные грызуны с голыми хвостами, в три раза превышающими длину их тела. На конце находилась жала со слабым ядом, но белка не отказывалась от охоты, хотя после каждого соприкосновения с этим оружием распухала и становилась злой. Она всегда считала себя великой охотницей, хотя ожидание миски кошачьей похлебки не требовало никаких охотничьих талантов. Она была со мной еще дольше, чем Криста. И девушка тоже очень привязалась к ней за время нашей совместной жизни. Часто мне казалось, что она ушла бы к Джерри намного раньше, если бы не мысль, что придется покинуть и белку. Впрочем, это не значило, что животное было каким-то особенно красивым. Это была маленькая худая кошка, производившая впечатление запаршивившей, с лисими ушами, коричневым мехом и большим пушистым хвостом раза в два длиннее, чем полагалось. Друг, который подарил мне ее на Авалоне, со всей серьезностью заявил, что Белка – это потомок тощего обитатели крыш и генетически сформированной кошки-телепатки. Но даже если кошка и умела читать мысли своего хозяина, это ее само мало волновало. Когда она хотела, чтобы ее ласкали, то могла забраться на книжку, которую я читал, выбить ее из рук и кусать меня за подбородок. Но если она желала одиночества то осыпать ее ласками было далеко не безопасно. Присев возле кошки и лаская ее, Криста очень напоминала именно ту женщину, которую я любил, с которой путешествовал, разговаривал бесчетное количество раз и спал каждую ночь. Внезапно я понял, как сильно мне ее не хватает. Кажется, даже улыбнулся. Ее вид в таких условиях вызвал болезненную радость. Может, я вел себя глупо и неловко, пытаясь отослать их после того, как они проделали такой путь, чтобы увидеть меня. Крис осталась сама собой, и если она его любила, то значит и Джерри был не таким уж и плохим. Молча, глядя на нее, я вдруг решил, что позволю им остаться. Посмотрим, чем это кончится. Наступает вечер, услышал я свои слова. Вы голодны? Крис, толаскавшая кошку, подняла голову и улыбнулась, а Джерри кивнул. «Конечно, да!» «Хорошо», — сказал я. Обошел их, потом остановился в дверях и жестом пригласил внутрь. «Добро пожаловать в мои руины!» Я включил электрические фонари и принялся готовить обед. В те дни моя кладовка была полна, поскольку я еще не начал жить только лесным промыслом. Я разморозил трех больших песчаных драконов, раков с серебристыми щитами, которых постоянно ловили рыбаки на Джейме, и подал их с хлебом, сыром и белым вином. За едой мы вели вежливый и сдержанный разговор. Вспомнили друзей из порт Джеймисона. А Криста рассказала мне о письме, полученном от пары, с которым мы познакомились на Бальдере. Джерри рассуждала о политике и усилиях джеймисонской полиции по запрещению торговли ядом снов. Городской совет финансирует исследование какого-то суперпестицида, который полностью уничтожит пауков сновидений, — сказал он мне. Думаю, интенсивное опыление прибрежных районов подсекло бы большинство поставок. Конечно, — согласился я, уже слегка опьяневший и раздраженный глупостью Джерри. Слушая его, я вновь начал сомневаться во вкусе кристы, не на то, как это может повлиять на экологию. Верно? Джерри пожал плечами. Это же континент, — просто ответил он. Он был джемисонцем до мозга костей, и его ответ следовало понимать так. А кого это волнует? Каприз истории привел к тому, что жителей планеты Джемисона отличало беззаботное отношение к единственному большому континенту их мира. Первые колонисты в своем большинстве были родом со Старого Псидона, где доминировал образ жизни, неразрывно связанный с морем. В новом мире бурлящие жизнью океаны и спокойные архипелаги привлекали больше, чем мрачные леса континента. За исключением горстки, наживающейся на нелегальной торговле с наведениями, их дети унаследовали те же взгляды, не отметай этих проблем, не задумываясь. С нажимом сказал я. «Будь реалистом!» — ответил он. «Континент не нужен никому, за исключением торговцев с наведениями. Кому же это может повредить?» «Черт побери, Джерри!» Посмотри на эту башню. Как по-твоему, откуда она здесь взялась? Говорю тебе, в этих лесах могут жить разумные существа. Ведь Джеймисонцы никогда не пытались это проверить. Криста согласно кивнула. Не исключено, что Джонни прав, заявила она, взглянув на Джерри. Вспомни, зачем именно я сюда прилетела. Ради артефактов. Торговец на Бальдоре сказал, что они были перевезены с пор Джеймисона. Все следы вели только сюда и никуда больше. Что касается выделки, то я давно торгую искусством неземлян Джерри. Я знаю вещи Финдии, да муж видела и другие артефакты, но те были совершенно иные. Джерри только улыбнулся. Это ничего не доказывает. Есть и другие расы, миллионы раз живущие ближе к кедру галактики. Расстояния слишком велики, поэтому мы редко слышим об инопланетянах. Да и тогда имеем дело с известиями, и старых рук. Однако, это не исключает попадание к нам, к единичных экземпляров и произведения искусства. Он покачал головой. Нет, держу пари, что эту башню возвел один из первых поселенцев. Кто знает, может, для Джеймисона здесь был еще один разведчик, который никогда не сообщал о своей находке. Не исключено, что именно он построил это. Меня никто и ничто не убедит в существовании разумной жизни на континенте. «Что ж, подожди, пока эти чертовы леса будут дезинфицированы и обитатели выйдут, размахивая копьями», — кисло ответил я. Джерри расхотался, а Криста улыбнулась мне. И вдруг меня охватило неудержимое желание выиграть этот спор. Вино придало моим мыслям легкость и ясность, и все казалось так логично. Несомненно, я был прав и видел в этом возможность показать Крис, что за деревня-то Джерри. Я наклонился к нему а если бы вы джейми солнце хоть раз хорошо поискали то могли бы найти разумную расу оставил я хоть я на континенте всего месяц уже многое обнаружил вы и представления не имеете о красоте земли которую так беззаботно хотите уничтожить здесь уникальная экологическая система отличная от островов множество видов до сих пор еще не открытых но что вы об этом знаете Что знает об этом хоть один из вас?» Джерри кивнул. «Так покажи все мне!» Он неожиданно встал. «Я готов учиться, боуэн Почему бы тебе не взять нас с собой и не показать чудеса континента?» Я думаю, Джерри тоже пытался что-то доказать. Вероятно, ему не приходило в голову, что я приму его предложение. Но именно это я и сделал. На дворе было уже темно и мы разговаривали при свете фонарей. Над нашими головами, сквозь отверстия в крыше, светили звезды. В это время в лесу странным и прекрасным кипела жизнь. И я вдруг захотел пойти туда с луком в руке, чтобы оказаться в мире, где был хозяином и другом, а Джерри – просто неопытным туристом. «Что скажешь, Кристо?» – спросил я. Она, казалось, заинтересовалась. Звучит заманчиво, конечно, если это безопасно. Будет, заверил я. Я возьму лук. Но оба встали. Криста выглядела довольной. Я вспомнил времена, когда мы вдвоем пробирались через болдурианские пустоши. И вдруг почувствовал себя очень счастливым, обретя уверенность, что все пойдет как по маслу. Джерри был просто частью плохого сна. Невозможно, чтобы она его любила. Для начала... Я нашел трезвляющие таблетки. Они были необходимы, так как я чувствовал себя не слишком хорошо. Не настолько, чтобы идти в лес. Голова кружилась от выпитого вина. Мы с Кристой сразу проглотили по штуке, и секунды позже опьянение стало проходить. Джерри, однако, отказался от таблетки. «Я выпил не так уж много», – уперся он. «Мне это не нужно». Я пожал плечами, думаю, что все идет хорошо. И если Джерри начнет шарахаться по лесу, это наверняка отвратит от него Крис. «Как хочешь», — сказал я. Ни у кого из них не было подходящей одежды для путешествия. Однако я надеялся, что это не причинит неприятностей. Поскольку не собирался вести в лес слишком далеко. «Это будет короткая экскурсия», — подумал я. «Мы пойдем по моей тропе». Я покажу им ту кучу черной пыли и расщелину пауков. Возможно, подстрелю для них паука с Ничего особенного, только туда и обратно. Надев темный комбинезон и тяжелые пылевые ботинки, и повесив через плечо колчан, я подал крис фонарь и взял в руки лук. «Он действительно тебе нужен?» С сарказмом спросил Джерри. «Для защиты», — ответил я. «Это не может быть настолько опасным». «И не является, если знаешь, что делаешь», — подумал я, но не сказал. «Почему тогда вы, Джейми Солнце, остаетесь на своих островах?» Джерри улыбнулся. «И я бы предпочел положиться на лазер. А я развиваю в себе желание совершить самоубийство. Кроме того, лук дает животному некоторый шанс». Крис, мысленно вернувшись к нашим общим воспоминаниям, улыбнулась мне. «Джонни охотится только на хищников», — объяснила она Джерри. Я поклонился. Белка согласилась последить за моей крепостью. Я был спокоен и уверен в своих силах. Повесив на пояс нож, я повел свою бывшую жену и ее любовника в глубь лесов планеты Джеймисона. Мы шли гуськом на небольшом расстоянии. Я впереди с луком, за мной Крис, а последним Джерри. Уже в самом начале Крис включила фонарь, освещая им дорогу, когда мы продирались сквозь заросли шипострела, стоявшие стеной над берегом моря. Деревья эти, высокие и прямые, с серой неровной корой поднимались на удивительную высоту, прежде чем выпускали ветви. Они росли вплотную друг к другу, затрудняя проход, и не раз казалось, что непроходимая стена загораживает нам дорогу. Однако Крис всегда находила ее. Примерно через 10 минут после входа в лес вид резко изменился. Земля и сам воздух стали более сухими. Ветер холодным, но без привкуса соли, поскольку жадные до доводыши пострелы высасывали большую часть влаги из воздуха. Деревья росли теперь реже и не такими высокими, а промежутки между ними стали большими, и их легче было найти. Появились и другие виды – карликовые гоблинцы – раскидистые псевдодубы, полные прелести и беногневки, чьи красные жилы пульсировали в темном лесу, когда их касался луч света из фонаря Крис, и голубые мхи. Поначалу их было немного. Тут толстая паутина, свисающая с гоблинца, там небольшое пятно на земле, часто коварно вползающие на ствол обеногневки или одинокого сохнущего шипострела. Потом все больше. Толстые ковры под ногами, Мягкие навесы, свисающие с ветвей и покачивающиеся на ветру. Кристо освещала пространство вокруг нас фонарем, находя все более толстые и красивые гроздья голубых растений, а на границе темноты я начал замечать их свечение. «Хватит», — сказал я. И Крис погасила фонарь. Темнота воцарилась только на секунду, пока наши глаза к ней привыкали. Вокруг леса кутался мягким блеском, когда голубые мхи залили все призрачной фосфоресценцией. Мы стояли на краю небольшой поляны, под черно- блестящей Эбен-огневкой. Даже пламя ее красных жил казалось холодным, в бледно-голубом сиянии. Мхи захватили весь подлесок, вытеснив травы и превратив кусты в голубые косматые шары. Они поднялись на стволы большинства деревьев, а взглянув на звезды, Сквозь сплетение ветвей мы заметили, что другие колонии мхов окружили вершины деревьев, светящейся короной. Я осторожно положил лук к стволу обоногнёвки. Наклонился и подал Крис горсть света. Когда я поднес руку к ней, она вновь улыбнулась мне. А черты ее лица смягчились волшебным сиянием. Я был очень счастлив тем, что могу показать ей такую необычайную красоту. Джерри, однако, только рассмеялся. «Это и есть то, что опасно, Бован? спросил он. «Лес, полный голубых мхов?» Я выпустил мох. «Ты не считаешь их красивыми?» «Конечно, считаю», – пожал он плечами. «Но ведь это просто грибы-паразиты, имеющие опасную склонность к вытеснению всех прочих форм растительной жизни. Знаешь, когда-то этих голубых мхов было полно на Джолустаре и Барбисанском архипелаге. Мы полностью их вывели» поскольку в течение месяца они могли уничтожить урожай кукурузы, — говорил он, покачивая головой. А Криста поддакнула. Знаешь, Джерри прав. Я долго смотрел на нее, совершенно трезвый, забыв о выпитом вине, и понял, что помимо своей воли создал себе фантазию. Здесь, в мире, который я считал своим, в мире пауков сновидений и волшебных мхов, Я каким-то образом убедил себя, что сумею вернуть давно утраченное, мою смеющуюся подругу. В древнем лесу континента она должна была увидеть нас обоих в новом свете и вновь понять, что любит только меня. И вот я соткал прекрасную паутину, светящуюся и привлекательную, как ловушки пауков сновидений. А Крис одним словом уничтожила это видение. Она принадлежала ему и не будет моей ни сейчас, ни потом. А если Джерри казался мне глупым, бесчувственным или слишком практичным, что ж, может, именно эти черты его характера определили выбор, который она сделала? А может и нет, я не имел права молять ее любовь. Возможно, я вообще никогда ее не понимал. Я стряхнул с рук последней крошки светящегося мха, а Джерри взял куристый фонарь и вновь зажег его. Моя голубая сторона чудес растаяла, исчезла в яркой действительности луча света. «Что теперь?» — с улыбкой спросил он. «Значит, все-таки он был не так уж и пьян». Я поднял лук с того места, где его положил. «Идите за мной», — лаконично бросил я. Оба они выглядели заинтересованными, но мой настрой совершенно изменился. Внезапно вся прогулка показалась мне лишенной смысла. Я хотел, чтобы они наконец ушли. Мною вновь овладело желание оказаться в башне с белкой. Я был удручен и чувствовал себя с каждой секундой все хуже. Зайдя глубже в лес, мы наткнулись на быстрый поток, и яркий свет спрыгнул одинокого железорога, пришедшего утолить жажду. Бледный и испуганный, он вскинул голову, а потом быстро исчез среди деревьев. На мгновение он напомнил мне единорога из «Легенд Старой Земли». Я по привычке взглянул на Крис, но она, рассмеявшись, стала искать глаза Джерри. Потом, во время подъема на скальное возвышение, мы на расстоянии вытянутой руки увидели отверстие пещеры. Судя по запаху, это была нора лесного ворчуна. Я повернулся, чтобы предупредить их, но обнаружил, что лишился слушателей. Они находились в шагах в десяти от меня, подножия возвышенности. Медленно шли и спокойно разговаривали, держась за руки. Разозлившись, я отвернулся и молча продолжил подъем по склону. Мы не разговаривали до тех пор, пока я не нашел знакомую мне кучу пыли. На краю ее я остановился, а ботинки мои на дюйм погрузились в мелкую черную пыль. Они медленно присоединились ко мне. «Выйди вперед, Джерри», — сказал я и воспользуюсь своим фонарем. Сноп света скользнул по окружающей местности. За спиной поднималось скальное возвышение. Тут и там испятнанное огнем растительности, задавленное голубым хом. Но перед нами тянулась пустошь, большая, черная и мертвая равнина. Джерри подвигал луч света взад-вперед, проведя им по краю черного поля. Свет бледнел, когда он направлял его в серую даль. Слышен был только шум ветра. «И что?» Спросила наконец. «Потрогай пыль», — сказал я ему. «На этот раз мне не хотелось нагибаться. А когда вновь окажешься в башне, раздави один из моих кирпичей и потрогай то, что останется. Это та же субстанция, что-то вроде пепла». Я сделал широкий жест рукой. Полагаю, когда-то здесь был город, но теперь все рассыпалось в прах. «Понимаешь ли ты, что моя башня могла быть выдвинутым вперед аванпостом народа, который ее построил?» «Вымершая раса из этого леса?» С улыбкой ответил Джерри. «Что ж, должен признать, что на островах нет ничего подобного. И не без причины. Мы не позволяем лесным пожарам безумствовать у нас». «Лесные пожары?» «Надеюсь, ты шутишь. Пожар никогда не превращает все в пыль». Обычно остается несколько подчерневших стволов или что-нибудь подобное. «Вот как?» «Вероятно, ты прав. Но во всех разрушенных городах, которые я знаю, всегда, по крайней мере, несколько кирпичей лежат друг на друге, чтобы туристы могли их фотографировать», – парировал Джерри. Луч света скользнул по куче пепла, потом удалился. «А здесь просто пыль!» Криста молчала. Я повернул обратно. Они шли за мной. С каждой минутой его превосходство увеличилось. Я поступила прометчиво, приведя их сюда. Сейчас я хотел только одного — поскорее вернуться в свою башню, отослать их в порт Джеймисон и остаться в своем добровольном изгнании. Когда мы спустились с возвышения и вернулись в лес, поросший голубым холм, Криста остановила меня. «Джонни?» — позвала она. Я замедлил шаг. Они догнали меня, и Крис указала на что-то. «Погаси свет», — приказал я Джерри. В бледном сиянии мхов легче было увидеть тонкую, аппалицирующую сеть паука сновидений, наискось шедшую к земле от нижних ветвей псевдодуба. Светящиеся пятна мха не могли сравниться с ней. Каждая нить была толщиной с мой мизинец и маслянисто поблескивала, переливаясь всеми цветами радуги. Крис сделала шаг вперед но я взял ее за руку и остановил. «Пауки где-то рядом», — объяснил я. «Не подходи слишком близко». «Самец никогда не покидает паутину, А самка кружит в ночи среди соседних деревьев». Джерри с легким беспокойством взглянул вверх. Его фонарь не горел, и он вдруг перестал казаться всезнающим человеком. «Пауки сновидений, грозные хищники. Думаю, до сих пор он не видел ни одного». Разве что в клетке зоопарка. На островах они не водились. «Исключительно большая сеть», — заметил он. «Эти пауки должны быть довольно крупные». «Да», — согласился я. И тут мне пришла в голову одна мысль. Я мог бы сильнее смутить его, коль скоро обычная сеть вроде этой испортила ему настроение. Он и так играл мне на нервах всю ночь. Идете за мной, и я покажу вам настоящего паука с наведений. Мы осторожно обошли сеть, но не заметили ни одного из ее охранников. Я подвел их к расщелине пауков. Она имела сильно вытянутую форму. Возможно, когда-то это было русло небольшой речки, но теперь она высохла и заросло кустарником. В Днем видно, что расщелина не очень-то глубока, но ночью она выглядит достаточно грозно, особенно если смотреть с одного из холмов. Дно ее покрывает густой кустарник среди которого мерцают призрачные огни, а выше – различные деревья, склоненные вниз и почти соединяющиеся на середине. Одно из них практически касается другой стороны расщелины. Какой-то старый трухлявый шипострел, высохший из-за отсутствия влаги, рухнул, образовав своеобразный мост. Этот мост оброс голубыми мхами и чуть светился. Мы втроем поднялись на этот восфорсирующий искривлённый ствол. И я указал рукой вниз. Там от одного склона до другого раскинулась многоцветная поблескивающая сеть. Каждая ее нить имела толщину каната и блестела от липкой слизи. Сеть захватывала все растущие ниже деревья, образуя сверкающую волшебную крышу над пропастью. Она была очень красива. Хотелось вытянуть руку и коснуться ее. Именно для этой цели и соткали ее пауки с наведений. Они являются ночными хищниками, и яркие цвета их сети, пылающие во мраке, служат приманкой. «Смотри!» – прервало молчание Криста. «Паук!» – она показала вниз. Он сидел в одном из темных уголков сети, наполовину скрытой гоблинцем, растущим из скалы. В блеске сети и призрачном свете мхов его было плохо видно. Он представлял собой крупное восьминогое создание, размером с большую дыню размером с большой дыню. Паук сидел неподвижно. Ждал. Джерри вновь беспокойно огляделся, поднял взгляд на ветви искривленного псевдодуба, частично нависавшего над ним. «Самка где-то рядом?» Я кивнул. Пауки с наведений, с планеты Джеймисона, не совсем похожи на пауков со старой Земли. Самка действительно грознее самца, но не съедает его, а образует с ним пожизненный союз. Именно этот крупный вялый самец смазывает паутину липкой слизью и оплетает добычу, привлечённую светом и красками. Тем временем более мелкая самка бродит во мраке по ветвям деревьев с мешочком, полным клейкого яда снов, обеспечивающего жертвам отчётливое видение, экстаз и, наконец, окончательное забвение. Она жалит животных по размерам во много раз больше себя самой и затаскивает их безвольные тела в сеть чтобы пополнить съестные запасы. Несмотря на все это, пауки сновидений – мягкие и милосердные охотники. Что с того, что они предпочитают живую дичь? Ведь жертва, вероятно, испытывает удовольствие, когда ее пожирают. Популярная Джеймисонская пословица гласит, что жертва паука стонет от радости, когда тот ест ее живьем. Как и все подобные сентенции, это серьезно искажает действительность. Но правда здесь в том, что погибающие никогда не пытаются освободиться. Однако в ту ночь что-то билось в сети под нами. «Что это такое?» — спросил я щурясь. Переливающаяся всеми цветами радуги сеть вовсе не была пуста. Прямо под нами лежало полусъеденное тело железорога, а чуть дальше большой темный нетопырь, связанный с сетящимися нитями. Но не на них я смотрел. В углу сети... Напротив укрытия самца возле деревьев в западной стороны расщелины какое-то существо попало в сеть и отчаянно билось в ней. Помню, что на мгновение передо мной мелькнули дергающиеся бледные конечности, большие светящиеся глаза и что-то похожее на крылья. Но все это я видел смутно. И именно тогда Джерри поскользнулся. Может из-за опьянения, а может дело было во мхе, или кривизне ствола, на котором мы стояли. Вероятно, он просто пытался меня обойти, дабы увидеть, на что я смотрел, вытаращив глаза. Во всяком случае, он, поскользнувшись, потерял равновесие, вскрикнул и внезапно оказался в 20 футах над нами, запутанный в сеть. Под тяжестью его тела вся сеть пришла в движение, но не порвалась. сети эти пауков сновидений достаточно прочны, чтобы удерживать даже железорогов и лесных ворчунов. «Проклятие!» — воскликнул Джерри. Выглядел он прикомично. Одна нога пробила светящиеся нити, руки безнадежно запутались в них, и только голова и плечо были свободны. «Эта мерзость липкая! Я с трудом могу двигаться!» «Даже не пытайся!» — сказал я. «Ты только все ухудшишь! Я найду способ спуститься вниз и освободить тебя! У меня есть нож!» Я смотрелся по сторонам, ища взглядом ветку по которой мог бы добраться до Джерри. «Джон!» В голосе Кристи чувствовалось напряжение. Самец покинул свое укрытие в углу и тяжело направился к человеку. Толстое белое тело паука, тихо движущееся по сверхъестественно красивой сети. «Черт возьми!» Выргался я. Я всерьез не беспокоился, но было не по себе. Белый самец – самый большой паук сновидений, которого я когда-либо видел. Жалко его убивать, но иного выхода я не находил. У самца нет мешка с ядом, но это хищник, и первый укус может оказаться последним, особенно если убийца так велик. Его нельзя подпустить на такое расстояние, чтобы он смог укусить Джерри. Медленно, осторожно я вытащил из колчина длинную серое стрелу и натянул тетиву. Я не волновался, хотя вокруг было темно. Стрелок я хороший. И к тому же отлично видел цель на фоне светящейся сети. И тут Криста закричала. Я опустил лук, разозлённый тем, что она паникует, когда я полностью контролирую ситуацию. Однако я знал, что при обычных обстоятельствах Крис никогда не стала бы вести себя так. И её испугало что-то другое. Сначала я не мог понять, что это может быть, но потом увидел там, куда она смотрела. Толстый белый паук? размером с кулак взрослого мужчины, спустился с псевдодуба на мост в 10 футах от нас. Слава богу, Крис была за моей стеной, в безопасности. Не знаю, как долго я так стоял. Если бы я действовал не задумываясь, то справился бы совсем. Сначала нужно было заняться самцом. Лук у меня был готов к выстрелу, а потом осталось бы достаточно времени, чтобы второй стрелой убить самку. Однако я замер без движения. Парализованные этим страшным и великолепным мгновением, мимолетным и бесконечным, с луком в руке, не в силах ничего сделать. Все так внезапно осложнилось. Паучиха бежала ко мне быстрее, чем я предполагал, и казалось гораздо грознее вялого белого создания внизу. Наверное, следовало избавиться от нее первой, ведь я мог промахнуться, и тогда нужно было бы время, чтобы вытащить вторую стрелу или схватиться за нож но я оставил бы Джерри, запутанного в сети и безоружного, на милость неумолимо приближающегося самца. Он мог погибнуть, умереть. Криста не имела права винить меня в этом. Она наверняка поняла бы, что я должен спасти себя, и ее, и я вернул бы ее. «Да?» «Нет!» Криста пронзительно кричала, и вдруг все стало ясным. «Я понял, что это значит». Зачем я оказался здесь, в лесу, и какие действия необходимы? Это была чудесная и необыкновенная минута. Я утратил способность дарить счастье моей Кристе. Но теперь, надолгое, как вечность мгновения, сила эта вернулась ко мне, и я снова мог предоставить ей доказательство любви, на которое Джерри никогда не осмелился бы. Думаю, что улыбнулся тогда, даже уверен в этом. Стрела моя помчалась сквозь ночную тьму и вонзилась в цель толстого белого паука бежавшего по сверкающей сети паучиха бросилась на меня но я не сделал ни малейшего движения чтобы отшвырнуть ее пинком или раздавить каблуком ботинка острая боль пронзила лодыжку юрки и многоцветные сны которые ткут пауки сновидений ночью возвращаясь из леса я старательно чищу стрелы И открываю большой нож с узким крючковатым лезвием, чтобы разрезать собранные мной мешочки с ядом. Я скрываю их по очереди, когда до этого вырезал из неподвижных белых тел пауков-сновидений. А потом выжимаю яд в бутылку, где он ждет дня, когда за ним прилетит корбек. Потом достаю миниатюрную чашу, искусно сделанную из серебра и обсидиана, украшенную светящимися рисунками пауков и наполняю ее крепким темным вином, которое привозят мне из города. Затем мешаю вино своим ножом, пока лезвие снова не станет чистым и блестящим, а вино более темным, чем прежде, и поднимаюсь на крышу. При этом часто вспоминаю слова Корбека, а вместе с ним на свою историю «Мою любимую Кристо» и «Джерри» и «Ночь, полную огней и пауков». В то краткое мгновение – Когда я стоял на поросшем голубым мхом в стволе с луком, готовым к выстрелу, мне казалось, что я совершенно прав и принял решение. Но все обернулось для меня плохо. Очень плохо. После месяца бретовых видений я очнулся в башне, куда забрали меня Крис и Джей, чтобы заботливым уходом вернуть мне здоровье. Мой великолепный выбор не был таким значимым, как могло показаться. Иногда я думаю, действительно ли это был выбор. Мы часто говорили об этом, когда я выздоравливал. И история, которую рассказала мне Крис, не похожа на ту, которую помню я сам. По ее словам, мы не замечали паучихи до тех пор, пока не стало слишком поздно. Она тихо опустилась мне на шею, в ту самую секунду, когда я выпускал стрелу, убившую самца. А потом, говорила мне Крис, Она раздавила самку фонарем, который Джерри дал ей подержать, а я свалился в паутину. И действительно, рана у меня на затылке, а не на лодыжке. И рассказ Крис звучит вполне достоверно, поскольку за годы, прошедшие с той ночи, я успел хорошо узнать пауков сновидений и знаю, что самки — это коварные убийцы. Они неожиданно прыгают на свои жертвы, они атакуют по поваленным деревьям, Как обезумевшие железороги, это не в обычаях пауков. И ни Криста, ни Джерри не обратили внимания на бледное крылатое существо, бившееся в сети. Но зато я помню его превосходно: как помню, в течение бесконечно долгих лет по учиху, несущуюся в мою сторону, когда я стоял, замерев. Впрочем, говорят, что укус паука сновидений вызывает у жертвы странную реакцию. Разумеется, так могло получиться и в моем случае. Порой, когда белка взбирается за мной по ступеням, царапая черные кирпичи когтями своих восьми белых ног, меня поражает несправедливость происшедшего, и я понимаю, что слишком много жил сновидениями. наведениями. Ведь сны часто лучше действительности, а рассказы гораздо красивее жизни. Криста не вернулась ко мне ни тогда, ни позже. Они улетели, когда я выздоровел, и счастье, купленное мной для нее ценой выбора, который выбором не был, и ценой жертвы, которая жертвой не была, мой дар для нее на вечные времена длилось меньше года. Корбек сказал мне, что Криста и Джерри порвали друг с другом, и что вскоре после этого она покинула планету Джеймисона. Полагаю, это настолько отвечает действительности, Насколько можно верить такому человеку, как Корбек? Однако меня это мало тревожит. Я просто убиваю пауков сновидений, пью вино, осыпаю ласками белку и каждую ночь поднимаюсь на башню из пепла, чтобы вглядываться в далекие звезды.